Вот. А сегодня я, ну вот вас сегодня мало, может, почувствовали, что я заболею, не приду, может быть, поэтому, но я всё-таки к этой паре подъехал и вообще хотел нач начинать говорить э о Семена Афонском, но, может быть, мы сначала сегодня не о нём поговорим, а поговорим о посте. Всё-таки идёт Великий пост, а мы в начале семестра говорили о посте, кажется, но э из большинства там сидящих не говори. Я я считаю, что это очень важная тема, которая надо э безусловно вернуться. Вот, э Может быть, сначала надо сказать, чем пост не является. Вот, исходя из современных, да, э из современных представлений. Пост не является диетой. Пост не является временем ограничений. Пост не является а э, временем особых искушений, как задача поста, да? Объявлено время особых искушений. Об этом мы отдельно ещё скажем. Хотя как это всегда бывает, человек в христианской вере По сути дела, сначала проходит закон Моисеев, а потом эру благодать Христа. Хотя благодать Христа, может быть, дана ему с самого начала, как залог. Вот это может быть отличие. Вот человечество в целом, скажем, через Израиль прошло через ветхий завет, а потом даётся ему новый завет. И для еврейства, воспитанного в законе, уже нового Израиля, да, даётся благодать новому Израилю. Э, когда превышающие все возможности, так сказать, того, кто исполнил закон. Но мы, христиане, не можем притворяться, что мы не знаем Нового Завета, что мы должны методологически пройти ветки в своей жизни, я имею в виду, чтобы, то есть закон, чтобы потом вырасти и испытать такое же потрясение, какое испытал Израиль в лице послед... единственных, един... немногих верных своих, да, то есть будущих апостолов Христов. Вот. Поэтому нам в каком-то смысле легче, потому что с самого начала нам даётся уже знание и ощущение благодати Христовой. Но вот когда уже идём по пути духовному, узнаём, что в определённые периоды жизни мы должны пройти воспитание законом. А потом уже еры благодать, дети, которые снова на новом уровне валяются к нам. Между прочим, в этом смысле есть что-то общее с жизнью Селонафонска, которое так и пережито. Так вот. Да, действительно, это так. Но, наверное, вот такое же ощущение, то есть сначала пройти закон, а потом ощутить восполняющую благодать, испытывают люди постящиеся. Люди, которые приходят еды поста. Потому что в начале э пост действительно воспринимается как э, ну, прежде всего как студенческий пост, как ограничение в еде. Все знают, что пост это когда человек ест не скоромную, а постную пищу. И более того, э вроде бы и все слова произносишь об этом, но всё-таки зримым, зримым ощущением поста, прежде всего, традиционно является переход на другое питание. И вот когда люди друг другу спрашивают: "Ты постишься?" э, это имеет как раз в виду пища. Совершенно верно. Они прежде всего имеют пищу, хотя бы потому что о пище можно признаться, о чём-то другом сложнее признаться или сложнее понять. Хотя, например, если бы мы были с вами, например, жили в Таиланде, то всё было бы наоборот, потому что исходя из древних ритуальных и, можно даже сказать, магических, э, значит, э, традиции тайцев. Э, там ничто не является неприличным э для в общественном представлении. То есть там то, что, например, в европейской цивилизации может считаться неприличным, там будет вполне прилично. Но кушать при всех. А. 5. Это оскорбление. Там нет даже пунктов, объясно. Да, да, ну для европейцев есть специальные кварталы, а тайцев нет. Это это это таинство, это интимное таинство вкушения еды. И я думаю, что подобное магическое представление о еде, оно оно не именно магическое. Оно, конечно, есть отголосок былого э, сакрального ощущения пищи, питания. Извините, у нас и история э спасения начинается с неправильного вкушения или или искушения неразрешённого запретного плода. Вот. И хотя мы понимаем и догадываемся, и расшифровываем, что не какое-то было не яблоко и не какое никакая-то была не ни еда, но тем не менее это было некое питание, возможно, вообще условно питание. более глубокий смысл, чем потребление продукта. Питание это приобщение. Человек райский питается древом бессмертия, древом жизни, да? Че питание это есть некое, э, некий образ э вкушения божественного, соединения с Богом. Нет, э, когда пролилась первая человеческая кровь, э, когда возникла необходимость в религии, попытки восстановить утерянное возникла необходимость приношения жертв, жертвы, жертвы животной. И э вот вы знаете, если а э, если есть ли в то, той части Библии поверить буквально, если за этим не только аллегория стоит, но и буквальная ход истории, что на сегодняшний день доказать или узнать точно невозможно. То получается, что если чётко следовать, что по ослабленности организма человеку был было дана плоть э, дана дана в пищу животная плоть перед потопом после определённого дальнейшего ухода помните да когда э сыны Божии старигали человеческий и, и так далее и до до всемирного потопа первый уровень снижения э, так сказать э их э снижение их жизнеспособности это э, в, э сокращение их жизни до чесночку до 120 лет, как в Библии, да? И сразу после всемирного потопа ослабленный, хотя это вроде остался праведник один, Ной, и его дети. Ослабленный явно человек не может разрешается в пищу, что? Кушать животный плоть. До этого нигде в Библии не говорится, что ему разрешено вкушать. Однако мы знаем, что э а а что Авин приносил Богу животную пищу. И вот из, если еще раз следовать Библии в данном случае точно, если это не смешение разных картин, а действительно поступательное описание, так сказать, истории, то получается, что первое время человек, выпавший, так сказать, из райского гнезда, вообще животную пищу не вкушал, но приносил жертву, употребляя. Жертву, а, нашим. минуточку, да. обычно ведь в древних ритуалах жертвоную пищу вкушали потом, как бы приобщаясь, разделяя таинство с Богом. Согласен, но мы не знаем с какого момента так повёлся. Ещё раз повторяю, если строго следовать строго по библейскому тексту, это началось с Ноя, а не с Каина. Не с Авеля, с Коэна. Нет, я ещё раз говорю, если следовать буквально. Потому что есть разные точки зрения на картины эти, да? э, что вообще допотопная история, история может быть не хронологической, а символической, в смысле того, что не друг за другом шли эти события, а разные раз, по-разному выражено одно и то же человеческое ощущение, вот выборы, отказ от бога, потеря рая и так далее. И существуют на счёт разные взгляды, почему я и сделал такую оговорку, что если следовать библейскому тексту строго хронологически, Вот. Ну, а в раю человек вкушал пищу э растительную, что опять же не снимает проблем. В смысле, там жестокость или нежестокость, потому что э с точки зрения современной науки растения точно так же ощущают боль. и ощущает свет и ощущает приближение. Начёт Так, да. Да, очень много, то есть считать, что вот человеку гуманно давать пищу растения, но не гуманно животные или или вечно может питаться растениями и и временно ли животными тоже некая оговорка. Ещё и потому, наверное, что всё-таки дерево рая это аллегория. И, э, видимо, есть некая и некий на некий намёк, что это не простые деревья, если э среди что человеку перечисляется всякая семя даваемая в пищу, да? Всякий плод. А конкретно из деревьев перечисляются древо жизни, э и запрет на древо познания добра и зла. Вообще получается, опять же, если строго следовать тексту, мы знаем из второй главы книги Бытия только то, что человек вкушал с древа жизни. Мы даже не видели истец, чтобы он вкушал чего-либо ещё. То есть, может быть, он, конечно, и вкушал, но что именно он вкушал, мы до конца не знали. И, э, например, когда святитель Иоанн Златоуст э рассуждает о первородном грехе, он э видит э в этих а в этом поступке Евы и Адама не только непослушание, не только э, значит, даже и и и воровство, даже и воровство украли плод, да? То есть зачаток всех грехов, да? Но видит, конечно, как и многие потом отцы церкви видят а э, нарушение поста. Нарушение поста. И вот здесь интересная вещь получается. Вкусить, нарушили пост. Значит, в раю, в этом ракурсе мысли, был пост. А рай это э изначально счастливое общение человека с Богом, и в нём пост. Получается, что пост посту изначально приписывается не ограничительный, не отрицательная, а напротив, положительная функция. То есть пост, если человеку мы знаем было запрещено кушать с этого дерева, для чего? Чтобы он не отравился. То есть разве не зовём ли мы ограничением в пище то, что нам разрешено кушать то-то и то-то, но запрещено кушать царистыками? Мы же не зовём это ограничением в пище, правда? Вот. Поэтому получается, что пост это не ограничение, а пост это может быть некая разборчивость или некое некое осознание высокого смысла дара или назначения, высокого назначения вот способности человека кушать. Кушать, питаться, к соединяться. В этом смысле райское откушение напрямую есть обожение. Обожеление, след. Один из нюансов обоже что так следует. Поэтому проходя э эру закона и эру благодати, как мы уже говорили, вот в своей духовной жизни, человек и в отношении поста проходит эру закона и эру благодати. И э действительно на уровне вот закона он действительно ощущает э необходимость ограничения, необходимость смены ритма, необходимость прежде всего смены э значит пищи, которую которые он кушает. И вот, сказав, что пост это не диета, э я бы хотел сказать, чтоб и не и ещё я что-то сказал, ограничения не да. Но пост ещё и не вегетарианства. Потому что вегетарианство основывается на совершенно небиблейской концепции, а ну, например, вот один из вариантов, классический вариант вегетарианства основывается на чём? На том, что животные носят ту же душу, что и человек. То есть исходит из теории переселения душ, которая сама по себе является в отношении райского бытия достаточно поздней. Хотя и в индуизме достаточно древний. Вот. Э, исходя из этого, то есть приравнять невозможное для Библии, приравнивание души человека к душе животного. Ну и как это было, философы у меня, что должно знать вскем случае? Какой был случай с Пифагором? Помните? Известный случай с Пифагором, который разделял доктрину переселения душ. А как он закон накинулся закон. на какого-то прохожего, который бил собаку, а. за то, что э крича, что что собака это сейчас носит душу его покойного друга. А? Да. Да, то есть, э, не то есть наше отношение к животным, э, оно тоже это считается вообще такое смешное основа, потому что ибо она выражает ну, своего такого друга. Что-то что делает, да, что или похоже, жизнь. или напоминает не выражение не лица, по-моему, да? Или нет, волосы, лайт, в смысле. Нет, не лайт, что <свят> не <свят> а что-то такое, да, что-то вот он услышал, да, то ли в лайт голос друга, то есть, то есть, друга, да, то ли то, то ли внешний то облик напоминает ему друга, что-то такое. Вот что-то <свят> в этом роде. То есть, что он как относится к субкультурам, которые эту теорию принимают, и входит в храм и церковь на подку. Относиться надо не к этим людям, а э жить обще Приходской жизни в этом храме, потому что... Э... Ну, они в разные ходят. А, в разные ходят. Ну, то есть они так не прибивают к дому? Как относиться к людям, мы должны знать, исходя из ну, других конечно. соображений. Ну, конечно, там невозможно разговаривать, там настолько водно все. Нет, да. я согласен, что может быть кто... Понимаете как? Здесь может быть другое. Исходя из высших духовных принципов, но... не неофитского армене рвения, рвения новообращённого человека. Человек берёт на себя особую миссию. С... Ну подожди. Снова вот не вкушай. То есть действительно, то есть я отказываюсь от свободы, э, а не от рабства внутреннего, но не на том основании, на которое я сейчас привёл. На основании другом. На основании другом. на основании того, что, так сказать, ну а вот а какое основание? Почему это я скажу чуть позже. Или просто как диета, что это, например, что это не не Ну, поймите, диета Диет, это тоже тоже вариант. мало. Да, диета это да, для чего она нужна? Для организма. Для организма. Да. Но ведь диета тоже сложная вещь. Так, например, в пост мы отказываемся от э мясной пищи, допустим, а диабетику э или же человеку с больной поджелудочной назначается диета, где наоборот, он, скажем, должен отказаться от солёного, острого, ещё чего-то, да, или сладкого в том случае, но при этом обязательно должен кушать там варёное мясо, например. То есть эти подходы, они не не страшные для лечения тела, это нормальная вещь, но это всё-таки совершенно к смыслу поста не имеет отношения. Вот. Так э Современем, современный человек, поняв, ш, поняв, что э во-первых, да, может быть, э, у этой пищи тоже э, вот у этого перехода на ритм другой пищи, э и потом возвращение есть какая-то своя э, с -с своя красота, что ли, свой смысл. Вот так, например, отец Александр Шмеман в его размышлениях перед э, великим возмышление э, во время великого поста, э, значит, э, приводит такой забавный, я бы сказал, довод. Он э, говорит так, что человек, который после пощения возвращается к скоромной пище, а э, испытывает вновь э ощущение вкуса пищи. То есть вкуса жизни. И вот здесь он очень близок к чему? Это несколько звучит так шутливо, но по сути дела, близок к чему? К тому, что всё-таки пост немножко для нас, несмотря на его радостные моменты, всё-таки э мо можно рассматривать э, в смысле умирания. Вообще говоря, чтобы правильно, э чтобы правильно понять смысл поста, я считаю, надо всегда смотреть э Чтобы вообще понять явление, надо видеть его смысл. Смысл, как мы будем видеть с вами по апологитике через если даст Бог, ты живём. Э, смысл любого явления есть его конечная цель. Таким образом, вот особенно наглядным является для нас великий пост, а наглядным смыслом великого поста что является? Пасха. То есть, если на конце, в конце поста Пасха, то соответственно, смыслом Великого поста является приготовление человека к Пасхе. Но Пасха это что? Это просто воскресение? Нет. Это воскресение Христа после его крестной смерти. Соответственно, истинное соучастие в воскресении требует иск, искреннего, истинного соучастия в распятии. Но, к сожалению, э, ошибкой или заблуждением является хотя это психологически даже понятно, что мы, например, страстную неделю скорбим и чувствуем действительно особенно, с особенной силой вся церковь вспоминает скорбь Господа, его страдания и его происход... продолжающиеся и сейчас страдания за нас, да? Не только страдания земные. Это тоже надо помнить. Так, например, митрополит Антоний говорит в одной из своих проповедей удивительную фразу: Он говорит следующую фразу: "Воскресшее и преображённое тело Господа Иисуса до сих пор кровоточит за наши грехи". Фраза очень сильная. Вот, э, если задуматься. Так вот, не на психологическом только уровне. Ох, жалко, как иногда бывает, бабушки там плачут в деревне, пшеницу закопали, раскопали, да. Ох, жалко вот, э, да, а действительно, что наша в нашей жизни много страданий, много искушений, много бед. Но это время, когда человек действительно полностью настраивается на сопереживание, на соединение страданий своей жизни с крестом Христом. И тогда всё получается иметь смысл. И безмолвие, и Христотому поклоняемся, владыка И э, поклоны с э, молитвой Ефрема Сирина и соответствующим самовоспитанием в них, да, как физическим, так и духовным. Чего эта молитва стоит замечательная, да? Вообще настроена на молитву и милосердие по сети темницы, страждущего, накорми голодного. Это и вс всегда имеет значение. Это и борьба с дурными привычками. Так, например, выше упомянутый отец Александр Шмеман, Он вообще мальчишка был замечательный и умный, но любил курить. Не мог отказаться от этой привычки. А, здравствуйте. А, э, значит, в это э во время поста он себе курить запрещал. И православным курильщикам это можно бы посоветовать, да, чтобы сия страсть не овладевала бы. Да. Точно так же и с винопитием и тем более, к сожалению, спородившим многих молодых людей наркоманией. Здесь особенно вот люди любят так говорить: "Я с понедельника начну", или с Нового года, или с нового месяца. Это психологически очень важно, но приходит Новый год, приходит новый месяц, а у человека нет сил. Очень важно вот эта тема очень важная, внутренний духовный человека держит ради поста. ради поста. Когда мне ещё ведь страсти и дурные привычки обладают такими особенностями, они во время поражения, да, и уныние от них может на на какое-то время остановить, но потом придёт снова тяга к этим вещам. И когда остановиться? Вот ещё год прошёл. Вот ещё год прошёл. Вот опять время 10 лет прошло. Могу ли я про себя сказать, что я теперь Больше уже не возвращаюсь к этому. Нет, не могу. Действительно большой перерыв прошёл, очень уже большой, и снова я, как сказано грубо в молитвословии, как пёс на блевотину свою вернулся. Единственным выходом от из этого, может быть, является немощность и старость. Мы и немощности, и болезни своей воспринимаем слава богу, больн, значит, дополнительная боль не даёт грешить. Слава богу занят И дополнительная сверхнагрузка заняты слава ей этой сверхнагрузки не даёт задумываться о грехах. В самом случае бездельник гораздо больше праздно думает о грехах, нежели человек занятый, да? Э и также вот этот э этот вот психологический момент важен ради поста. А когда ещё ты? Когда ещё? Да, и старость. Старость я ещё забыл сказать, тоже немощная старость. в старость, э, вот тоже уже э, силы иссякли жить. И поэтому сил, силы иссякли грешить. Э, многие люди приходят в храм в немощи в старости. По этому поводу снова хочется вспомнить митрополита Антония Сурожского в своей беседе на притчу о э, званных на вечерю. Он замечательно говорит: "Что же получается? Вот эти люди отказались. Мне надо волов посмотреть, мне надо жениться сегодня, мне надо поле купить. Они придут к Господу, когда разочаруются в том, что без Бога были. Там это я уже от себя продолжаю, да, э и, и пользовались волами, и землёй, и жили в семейной жизни. Вот. Но потом они всё-таки придут. И дальше Антоний замечательно продолжает: "Но они придут и скажут: "На тебя, Господи, вот тебе всё. Что у меня осталось? А осталось больная печень, больные почки. Да, да так сказать, рассеянный рассе рассе рассе рассе ум. Да. да то есть а что есть. осталось? Силы молодости отданы дьяволу и миру. А Богу отдаётся немощная с надеждой, что вот в немощи моей сила Божия совершится. Так если в немощи сила Божия, всё же то ещё больше сила Божия бы совершилась в силе нашей. Вот. Поэтому, э, огромное, э, огромное вот значение имеет то, что человек вот скажет себе: "Я пока не старый, я пока ещё в силах". А когда мне? Вот я давно хотел и никак не могу ради поста. Здесь подогревает ещё э, э, и подни подогревает, согревает и дисциплинирует сознание того, может быть, в этом смысл именно общецерковного поста. Что я не один, что многие христиане сейчас постятся, что время сейчас такое, что вот мне... Все, бывает ситуация, когда человек скажет, что вот я искренне должен сказать, что я сейчас не могу поститься вместе со всей церковью, не могу, не вписываюсь я в этот пост. И у очень многих бывают такие ощущения, правда, вот этот пост я не смог поститься. Не потому, что он там мог кушать даже постное, а вот не вышло у него поста. В этот пост. Не получилось. Ну, надеюсь, следующие по тому посты. Четыре поста, да? Вот, может быть, в этот не получилось, следующий получится, да? Особенно в Великий, да? И как весна после зимы, шанс, новый круг, шанс на жизнь, так и Пасха после Великого поста, новый круг, новый шанс, шанс духовной жизни, да, Воскр... внутреннее воскрешение. Вот когда человек начинает тихонечко так уже воспринимать пост, то есть уже не законнически, так, ты что -то... я сразу вспоминаю, вот стоял в магазине, а передо мной стоит женщина. Женщина э любит получать других, каким надо поститься. Вот. А ну и э может даже про кого-то сказать. А вот вы знаете, он купил там А что-то не то. Помнци даже вот ситуация такая, когда мне надо было одной э пожилой женщине купить э, молочные продукты или что-то в этом роде, мне приходилось это делать так в магазине, чтобы никто не видел. Иначе скажут: "Ага, вот отец Лева, знаете, он там, значит, скромно покупал в магазине". И до того это бывает смешно, что вот, ну смешно как? Смешно человеку великодушному, который знает уже, что он пред Богом ходит, а не перед э, так сказать, вот этими всеми мнениями общественными. Вот, э, стоит передо мной женщина, и вдруг я вижу, что она я я-то э, это самое, э, знаю, что я хочу купить, а вот я вижу, что она вдруг покупает там, допустим, лимончик, капусту, и вдруг и мне, говорит, 3 кг сосисок. Великий пост. И она что, эти 3, 3 кг сосисок, и вдруг она оглядывается мне и говорит: вот самое, что что я могу мол сделать? Вот, прич, это и не это я не себе, это я брату своему покупаю, как будто я что-то говорю. Как будто я, а мне интересно было не то, что она покупает, а как она психологически будет чувствовать, потому что наверное, многих осуждала за то, что они что, очевидно, сама попалась в полицию, что вот она покупает мясное. Господи, ты же, ты же ходишь для собаки живёт, да. для собаки. Да, да, да. ты, ты ходишь, да. ты, ты ты ходишь, да, ты ходишь ведь пред Господом. Да кушай ты это мясо на здоровье. Попроси прощения у Господа и скажи, Господи, не могу, с ума схожу, согреши, согреши прости меня. Очень хочется мяса. Вот, так что Господь ответит. Слабы ты, конечно, человек слабый, но ты хотя бы плоть ближнего своего не кушай. Ладно-то мясо. А плоть ближняя своего, которую у тебя на языке, с утра до вечера. Вот. И а вот тут э две вещи. Во-первых, значит, человек, во-первых, человек всё больше и больше в конце концов начинает пост любить. Вот те из вас, кто уже постятся не первый год, особенно с возрастом, кто будет поститься, вы ощутите, как не хочется возвращаться к скоромной пище. Потом, когда к ней вернёшься, понимаешь, что без неё ты уже жить не можешь. Но потому что мясные, сырные, жирные ощущения, они приятно становятся. Ну если не болит организм, да, если он ещё здоров пока. А после ты прекрасно понял, ты даже в последние дни страстной недели понял, что ты вообще можешь обходиться мам, а? Нет, дело в том, что Дело в том, что дело в том, что э послед, я не, не ошибусь, наверное, если скажу, что в последние дни э, перед Рождеством или перед Пасхой мы вообще, в принципе, ощущаем, что такая радость нас сейчас посещает, что мы вообще бы ничего не кушали. Что нам вообще ничего не нужно, не то, что там с коромным что крейлии помогают душевные и духовные так себя ощущать, что мы бы вообще хотели бы не заботиться о хлебе насучном, а вкушать только ту единственную благодать и только ту единственную церковную пищу, правда ведь? Потом с этого вот э да я даже это вот могу вам сказать, что такую простую вещь. Вот у нас э всегда после службы пасхальной или рождественской трапеза. И уж наготовить на неё, и чтолка к ресторан в трапезной части храма. Ну, бывает молодёжь вот всегда проголодается, естественно, они кушают. Да. Вот батюшка, вот я про себя, наверное, и у многих других э такое ощущение. Вот честное слово, я уже последние годы практически не разговляюсь. Вот я яичком стукнусь с кем-то, чуть-чуть поклюю это яичко, много вкусных вещей. Меня эта пища абсолютно не волнует. Ибо радость от того переживания Пасхи и Рождества настолько велика, что хочется просто посидеть, пообщаться. То есть то, что волнует людей в пище, совершенно не волнует уже по-настоящему. Вот. Потом, может быть, дня через три придет вот это ощущение такое, что... Это самое обидно, столько наготовили, куда это всё девать? Да, что всё съели, я так и не попробовал. Да, это ощущение бывает. А вот, э, так сказать, в тот момент, конечно, в тот момент, вот мы и начинаем понимать, что получается наша еда это лишь символическое выражение нашей радости общения с Богом. У нас же в нашем земном сознании всё наоборот, надо покушать, подкрепиться, жить, трудиться, и вот насытившись и наполнившись, вспомнить о Боге, молиться Богу, прийти к Богу. Ничего подобного, всё наоборот. Надо питаться Богом, жить Богом, ощущать себя в небесном, в райском. И иногда, и иногда, а в нашей грешной жизни наоборот, постоянно скатываешься, падая из этого состояния, теряя это ощущение, подкреплять свои силы организмом. Развой подход или другой подход. ощущать пищу как земное продолжение небесного богослужения, где уже ясно не наполнить свой желудок, а сам стакан с вином или тарелка с едой становится лишь символом соединения всех в братском общении. В братском общении В этом смысле уже, конечно, наши все богословы последнего века 20-го и отецкий Преанкерн и Афан Афанасьев и отец, и э, Лоски э, Владимир Николаевич э, и многие другие э, говорили о том, что земная трапеза является естественным продолжением богослужения, да, прапезы небесные. Только так это нужно рассматривать, да. Символом, неким символом общения. Потому и в молитве получается, хлеб наш насущный дашь нам вниз. А зачем нам хлеб-то просить угодно? Да, может быть, практически подход. Это для того, чтобы Господь нас не оставил. Мы верим, что Господь нам даст насущный хлеб. Ну, а если хлеб, если пища, зачем она нам? Чтобы подкрепиться, чтобы жить. А зачем нам жить? Чтобы дорасти до божественного, то, то есть чтобы идти к Богу. Получается, э, пища нам нужна не просто для еды, иначе она нас уведёт в смерть. А пища дана для того, чтобы этот хлеб стал бы переходной ступенькой к хлебу небесному. Таким образом, даже хлеб насыщий, который мы просим у Господа для насычной жизни, оказывается элементом жертвы. посредствующего, жертв или последующим элементом нашей нашей молитвы жертвенной к Богу. То есть хлеб, поэтому ряд святых отцов переводила этот термин надсущий, надсущественный хлеб. То есть хлеб, который приобретает черты небесного хлеба евхаристии. Хотя напрямую в молитве очень же говорится просто охре Просто о еде, о пище, о потребном нам, так сказать, о едином нам потребу в земной жизни. И вот в этом... Да, это первое. А второе, что начинаешь ощущать при переходе в посте от эры закона к эре благодати, это то, что имели в виду отцы церкви, говоря так. Пост – это весна души. То есть, оказывается... Пост это не время особой скорби. Да, я про скорбь сказал, но это время и особенного ощущения радости, потому что, вы понимаете, у нас в вере христианской крест и воскресение переплетены. Мы не можем ощущать пол поста это, а пол поста другое. Мы ощущаем, мы даже вот сейчас, как говорим, крест тут твоему поклоняемся Хри... владыка и святое воскресенье славим не потом прославим, а уже сейчас славим в тот момент, когда поклоняемся кресту. И вот в этом, наверное, например, э можно сказать, скажем, э различие, отличие, скажем, иконы от картин. Вот э, не буду сейчас подробно, но если мы, например, смотрим на икону Воскресения, э, на икону Распятия Христова, Вот представьте себе распятого Господа или положение Богоров, или снятие с креста такую икону. То мы увидим во всех положениях рук, голов э святых изображённых на иконе, мы увидим скорбь. Но всё вокруг, всё наверху, всё сбоку, пока это о том, что какая скорбь. Христос воскрес. То есть он вот здесь на здесь на этом в этом сюжете умер, но он воскрес. И это мы знаем раньше всего. И с этим знанием будем переживать его смерть. Отсюда и вот это двоякое ощущение поста, как умирание и умирание, конечно, для греха. не симуляции внутренней смерти, а умер... умирания для греха. А с другой стороны, поста как весны души, то есть как ощущение благодатной радости вот воскресения, да? Теперь мы с вами да, и и э, отсюда следует, конечно, то, что э отсюда следует то, что вообще э проведение поста должно начинаться не с вещей Связь с воспитанием, питанием Питание это лишь внешний, зримый, э, символический, так сказать, э, э уровень, а более того, должна быть серьёзнейшая духовная, послевеликопостная работа. Духовная работа. Она вот эта вот эта духовная работа, это ощущение одновременно креста и воскресения, определяет как раз уже поведение человека в водно всех уровнях. на уровне молитвы, на уровне милосердия, на уровне брачной жизни, на уровне пищи, сна, развлечений и так далее, и так далее. Вот, э, сказав об этом обо всём, э, хочется теперь, естественно, поговорить о некоторых проблемах. Если я что-то упустил в этом рассказе, ну, вы мне, может быть, потом вопросами на это на видео. А сейчас мы поговорим о, о проблемах. Вот э, обычно, когда бывает цитатник э, с цитатами, например, цвет, цветный цветник, цветник духовный или отецник с цитатами отцов церкви, апосте, то обычно при, при, при приводится ряд цитат о том, как должен поститься человек, э, какова мера поста, э, чего пост должен, так сказать, достигать, и в том числе, что пост это весна души. А потом приводится ряд цитат, как бы корректирующих э чтобы человек, поведение человека, чтобы человек э не ушёл в другую сторону, не ушёл в другую крайность. И вот среди подобных выражений на первом месте, как мне кажется, должно должно поставить выражение святителя Василия Великого. Учит оно так: "Опасайся, остерегайся измерять пост воздержанием от пищи". точка. Дьявол, хотя и ничего не ест, однако же не перед, не перестаёт грешить. Правда замечательна. Не надо ничего больше доказывать, не надо больше ничего говорить. Вот этот вот момент. Остерегайся измерять глубину поста, не не глубину поста, а пост воздержания от греха дьявола, хотя и ничего не ест, однако же не перестаёт решить. То есть, э, мы начинаем понимать, что могут быть и другие э, обратные крайности в проведении поста. Ну, самая простая, самая часто часто всего встречающаяся, особенно э, так было это очевидно в советские времена. Вот я помню, что ещё в советские времена я слышал проповедь, когда батюшка рассказал о посте, э, вышел и сказал: "При этом, пожалуйста, никто не берите на себя э чрезмерном в еде поста, отказа от э, там малоедение, сухоедение, неидение и так далее, и так далее, без э, моего личного благословения человека, которого я знаю. Это он обращался к приходу. Этого нам ещё не хватало, как это иногда бывало у нас, сказал, это было в конце 90-х годов. Как это у нас бывало, что вот увезут кого-нибудь из вас потом в скорую помощь, И там спрашивают: "Почему до такого состояния дошёл?" "А постился и лишний камень выгородцев". Вот такие, блин, э, мысли, такие были времена. Вот. Сегодня я слышу неоднократно, как, например, выходит может вполне настоятель монастыря выйти и сказать, что сегодня первый день великого поста, не один православный христианин не имеет права ничего вообще кушать. Это в реальный случай. Конечно, это чрезмерно. Не хочешь сам не кушай. Есть у тебя духовные дети, которые все тело тебе доверять, ближний крупни кушай, усни кушай, ты за них отвечаешь головой. Вот. Мало кушать, сухо кушать, без масла кушать. Вообще, только ли в еде дело? Тут один ли день или весь пост, все вещи, которые определяются индивидуально. Другая вещь, которая нам при другой случай, с которым нам приходится сталкиваться очень часто. Начинается пост. Вот Рождественский или там великий. И обычно о посте прежде всего говорят по телевизору или по радио, или в газете, да? Вот что говорят. Завтра, вот примерно так. Завтра великий пост. Наш православный христианам великий пост. А в течение всего поста а нельзя вкушать рыбу. постное масло. Питаться можно только, кроме дней благовещения там рыбу, икру и э верно, вот воскресенье, да? И э значит, э первые 3 дня там особо строго, ну, правильно говорит, там четвёртая неделя Христопоклонная строгая, да? Страстная седмица, да. Всё вроде бы правильно. Вот. А Я помню, когда я поступил, когда я учился в семинарии, там всегда во время Великого поста, кроме первой, четвёртой и седьмой недели, пост рыбу давали. И я интересовался и среды, и пятницы, да, обычные недели пост. Не говоря уже о рождественском, где рыбу давали постоянно, кроме среды и пятницы. Хотя и в рождественский пост объявляют, что по уставу рыбу есть нельзя. Вот. Я спрашила, почему разрешается на кушаться, вы, ну, потому что семинария всегда была эталоном, э, вот, особенно московской. Там эталон э традиций, ну, к тому времени сохранившихся. Тогда было мне отвечено, что это послабление, которое делается учащимся вследствие их э, на, э большой нагруженности. Ну, исходя из этой логики, мы знаем, что послабление могут делать учащимся, беременным, воинам, который даже мясо ели в пост и так далее и тому подобное. Ну вот недавно совсем слушая владыку Кирилла, его одно из выступлений в пасторском слове этом, я узнал, что вовсе это никакое не послабление, а это совсем другое. Дело в том, что после войны, в 45-м году, патриарх Алексей I благословил русскую православную церковь поститься более простым, упрощённым уставом. который входит то, что я вот сейчас пример, то, что я перечислю. Владыка Кирилл к этому добавил, что это благословение никто не отменял. Ясно, что это не заставляет тебя это так поступать, но это и не даёт никому права э говорить, что ты неправильно поступаешь, если ты всё-таки рыбу рыбу пушишь. То есть опять же, многое отдаётся на личный подвиг, на личную возможность и человека и так далее, и так далее. Но что интересно, что э значит телевиз телеработники телевидения, они же у кого-то это узнают, а может быть, просто открывают календарь, а в календаре или в журнале что? Переписано из тиконо. Переписано из древней монастырской традиции, там уже не русского э климата и не русского происхождения, да? То есть возникает странная ситуация, э э попытка э Что это такое по сути дела попытка увидеть в посте лишь внешнюю дисциплинарную сторону. Как определить христианина по вот этому, он вот это не ест. А если это съел, значит, уже не христианин. Да. На самом деле, э, в том-то и дело, что э каждому человеку пост даётся вмер. И вы знаете, я вам хочу э, веру его сил. Я хочу сказать, что чем вот как-то по себе могу сказать, чем Больше проходит времени, тем легче мне самому поститься, и тем я спокойнее и великодушнее отношусь к тому, кто плохо постится, кто, э, так сказать, не может поститься. Я совершенно спокойно к этому отношусь. То есть, под, так сказать, пусть человек хоть задумывается, сейчас время поста. Он хотя бы должен знать об этом, а не боится, что вот его кто-то накажет. В конце концов, мы знаем, что на Пасху, что говорит свидетель Иоанна Златоуст, В своем пасхальном слое приедите и постившиеся и не постившиеся. Если мы, запомнив эту фразу, но не причастившись в пасхальную ночь, год дождемся еще следующего поста, мы можем совершенно спокойно на основании слов Иоанна Златоуста не поститься, потому что все равно нас должны допустить причастие. но смысл и вообще в трапезе даже в более и духовном смысле, не только в вкушении слова слова тела Христа, а вообще даже в самом переживании. Но э в том-то и дело, что слова Иоанна Златоуста, они предназначены только к этой ночи. То есть на самом деле плохо, если ты совсем не постишься, хорошо, если ты постишься, но сейчас такая ночь, когда решается всё, когда такая радость, что прощается всё, но это же надо ощутить. Тот, кто, как Господь сказал, кому мало, прощается, тот мало любит. Кто действительно ощутил, тому проститься. А как вот церковные правила насчёт не не пощения там всякие там запрещения там это вопрос учении, не пощения и не пощения а это немножко другой вопрос, который я бы не хотел сейчас обсуждать, он нас просто заведет это вопрос вообще соотнесения церковных правил с практической жизнью, то есть вопрос о применимости канонов это вопрос церковного права и этот вопрос решается в смысле решаться должен так, все каноны должны применяться не в букве, а в духе А дух у церкви должен быть духом любви и духом спасения. Вот и всё. А не та то, когда сейчас даже подожди, а то как ты пришла позже, поэтому ты не имеешь права на первый вопрос. Да. Вот. Э а, а, а делать то, что часто пользуются буквой канона для решения каких-то своих личных проблем или кого-то наказать, или кого-то наоборот не наказать. А это тапи должно быть. То есть это должно быть сообразна с смыслу. Какие-то эпохи строже, какие-то мнч вот даже даже правила благословения патриарха Алексея I. А оно к чему? Почему оно вообще? Оно как есть какая-то попытка немножко соотнести ритм нашей жизни с э уставами древними, да, с церковным требованием поста. Церковным, вернее, не требованием, а напоминанием лучше сказать о посте. Вот. Э потом всё-таки не забывайте, что и после пищи можно объедаться, да? Так, например, э замечательно в этом смысле перечитать Лискова. Простите, не Лискова, а Шмелёва Лето Господне. Там на множ- множестве... у Лискова тоже есть, да. Э там на на множестве страниц приведены э слюновыделяющие описания э многих и многих постных блюд, архиерейских трапез, э вот, которые э вкушались в пост. В количестве и качестве э огромном. И кроме того, с учётом множества полезных питательных продуктов, которыми заменялись, заменялось отсутствие мяса. Вот, например, сейчас все едят сою. Вот такой простой, может, немножко проза жизни. А ведь и я ем сою. Но соя это очень и очень вредный продукт. Очень вредный продукт. И и этот да, пока если им, в общем-то, заменить, да? Э, то есть мы можем всё из сои есть. соевые котлеты, соевый гуляш, даже назвали сами, да, чтобы успокоить. Ты ешь соевое мясо, соевые, соевую шоколадную пасту, соевый майонез. Однако в больших количествах это э очень вредны для организма, и кроме того, я недавно вот разговаривал с одним очень опытным врачом, и она сказала, что, э, вообще соевые продукты э, очень вредны для нашего, э, вот кли, климатического организма. То есть они для американцев, не для нас. Вот, для для, для здешних мест очень вредны. Вот. Э, с другой стороны, это, то есть, очень полезны бы были, конечно, зелень фрукты, овощи. Ну посмотрите, какие они здесь ужасные, да? То есть восток и юг очень хорошо может паститься. Там сочные, согретые солнцем, питательные и дешёвые фрукты, овощи, зелень, конечно, можно паститься, можно вообще жаркое всё лето ничего кроме фруктов и овощей не есть. Вот. А вкушение одной картошки там или макарон тоже очень вредно. То есть очень-очень много есть таких вещей. И если э вы серьёзно к этому подходить, да, то надо бы уж тогда составлять рацион особый, постной еды и так далее, и так далее. Поэтому мы всегда всё равно находим некие компромиссы. Всегда некие компромиссы. И э в сторону строгости, да, вот, например, белый хлеб, белые булки, батончики. Мы не знаем, в них есть возможно яичные или молочные добавки. Мне однажды рассказывали, не знаю, правда или нет, что даже наш сахар-рафинат пропускается через мясные хрящи. Припуская рафинат в одной из технологий, да. Мы как бы соприкасаемся с мясным. Вот. Э, дело в том, что, то есть вы понимаете, мы не можем заниматься вот этим фарисейством от отслеживанием комара. Нам главное не, не проглатывать верблюд. Все это выражается, конечно, иванским языком. Вот. А следующая, э, поэтому нужно, конечно, режим еды соизмерять с э личным состоянием духовной жизни человека, с климатическими условиями, с особенностями времени. Вот. Не скучено, что в 21 веке мы все на водоросль перейдём или на что-нибудь ещё, да, тогда проблема поста Или же другая ситуация. Вот как это звучит. Вот посмотрите, я помню, сейчас об этом почти не рассказывают. Вот недавно просматривал старые э записи свои, как где снимали меня на севере. Там я это хорошо ощущаюсь, когда на северном полюсе, да, где в, в на Ямале где-нибудь, да? Вот, допустим, эскимос, да, он ест или мясо, или рыбу. Да. Что он должен есть в пост? Тоже вопрос, да? Асоб совершенно другой режим питания. Или, например, другая ситуация. Голодает народ. Вот в те гласы сейчас это, может быть, уже многие умерли от голода, мы это так не ощущаем. А ещё много лет назад, и, и я, например, стой только за пределы Москвы уехать, кто-нибудь подальше. И сейчас везде, во всех республиках бывших Советской империи, и в на Волге голодают люди, реально голодают. Вот даже если человек там захочет быть на каком-то хотя бы своём уровне христианным, он как это должен воспринимать? Например, что в сегодняшний день дозволяется ему рыбная икра. Он хлеба порой неясно, да, что режим, э, режим вот питания он должен быть соображаться с конкретными условиями. Главное, нельзя пропустить время поста. Надо на него обязательно обратить внимание и на среду. И на пятницу. Вот среда и пятница, да? Мы всегда думаем, э, не в неседо думаем, а наоборот, не всегда задумываемся, а почему на среда и пятница объясняется так, чтоб ритм на неделе установить. Да это всё уже ритмы, урожаи, это всё уже, знаете ли, такие, э, как бы сказать, производные уже от внедрения церковной жизни в быт. А смысл какой? В среду вспоминается предательство. в пятницу распятия. Не случайно. Предательство и распятие это два разных наших ощущения. На совесть а мы же должны вспоминать в эту конкретную среду не то, как его предал Иуда. Не должны сидеть и вспоминать каждую среду, как Христа предал Иуда. Мы должны думать о своём предательстве. А это гораздо более серьёзно имеет к нам отношение. нежели иудин конкретный поступок. И это предательство тем ужасно, что оно очень часто совершается в неявной форме. Не то, чтобы мы пошли действительно кому-то что-то такое гадкое сказали бы про Бога или про Царя. Это осуществляется порой на уровне нашего поведения. И распятие наше тоже наше распятие Господа. И предательство и распятие это два вида видимо, ужасных опасностей нашего поведения. Вот я хочу привести такой пример. Вот мы грешим. Мы грешим. Мы чувствуем прощение. Иногда мы часто грешим мелко, иногда крупно, иногда страстью какой-то больной грешим. И мы часто грешим. Знаю, что Господь прощает нам эти грехи. Весь поведы, что исцеляет нас. А как мы, кстати, как мы узнаем, что мы прощаемся? По ощущению тому, что у нас внутренне восстанавливается душа. Она бы просто так не восстановилась, если бы мы не чувствовали прощение. Вот восстанавливается душа. Не говоря о том, что требуется новое какое-то движение, но вот душа восстановилась, да? Но мы привыкаем порой грешить, раскаивается, раскаивается, как у Островского, да. А я, матушка, как вы буду грешить и каяться? Грешить и каяться, да. Вот. Но если хорошо подумать в эту среду, в эту страстную среду, напряжённо подумать, что получается. Господь тебя крестил, Господь тебя привёл в свою благодать. Он тебе дал особую силу, особую власть Име христианин согрешил. Ты согрешил, согрешил. Тебе никто этого на исповеди не сказал. Но в эту среду ты можешь почувствовать. Ты что сделал-то? Ты божье сердце, ты божье тело, ты божью душу кому отдал во владение? Тому, кто Христа предал, тому, кто Христа распял. А, как неприятно, неуютно внутри становится, правда? Вот твое предательство, ты подлец. Вот с этой точки зрения задумайтесь. То, что Господь сделал уже своим, для тебя же и для себя, и для вашей дружбы, и для вашей любви, и для Царства Божия, ты по слабости, по легкомыслю, по самопрощению себе делаешь. Ну что ж поделать, вот такой я. Да подсознательно. Ты что сделал? Ты это всё сделал орудием его, посеравнив в себе Христа и предав его. Вот если так, ни другого, ребятки, обличать, а себя, себя вот так вот в ту среду, вот будет переживание среды. Вот вам пост. Вот вам исцеление. Ещё какое исцеление? Будь Нищие да мутак может. Мы не можем в духовные истерики какой-то находиться, но иногда очень понятно, полезно. Очень полезно себе вот это применить. И тогда становится ясно, почему среда, и тогда становится ясно, почему пятница, а не в том, что ты э проглотил сыр, тут же его выплюнул, случайно забыл, что сегодня пятница и сыр съел. Не в этом же дело. Следующая, конечно, вещь, на которую стоит обратить внимание, касается различий. Конечно, нельзя говорить человеку о недопустимости, вообще некоторые советуют человеку вообще недопустимость всяческих различий. Вот, например, э, -э, -э выкидывают из дома навсегда телевизор. Причём, э -э понимаете, в чём дело? Дело в том, что я бы тоже выкинул телевизор. Если тел но телевизор именно из-за того, что он сегодня конкретно несёт в целом, за исключением там 2-3% другой информации. Есть хорошая информация. 97% дурной информации и для спасения и для всего. Но я выкидываю выкинул бы телевизор как такой телевизор, а не как вид информации. Нельзя, книги очень нужны телевиз... человеку, очень нужны И нельзя, чтобы телевизор, в смысле видеоинформация, вытесняла бы книги. Но канал видеоинформации тоже важен человеку. Поэтому здесь вопрос о том, каким должно быть телевидение, или же какую допускать к себе видеоинформацию. Например, с помощью тех кассет и тех фильмов, которые нужны. Среди этих фильмов есть кассеты. и кассет, и книг, и информации. Есть информация спасительная, но есть информация для работы разума. Она не всегда прямо примыкает к крови. Она нужна для осуществления каких-то э вещей, каких-то дел на земле. Например, если ты э допустим, работаешь авторемонтником, тебе нужно Посмотреть, как закручиваются в этой машине гайки. К спасению души это не имеет никакого значения. Но сказать человеку, не закручивай гайки и не смотри, потому что все, что связано с автомобилем, ведет к погибели, неправильно ведь, правда? И таких вещей тысячи на земле. Тысячи. Кроме всего этого, есть определенное и развлечение. Развлечение человеку нужно. Как отдых, как общение, как... э как какое-то вот ощущение вот радости земной. Интересно, вот посмотрите, разве Господь, вот мы знаем, что давайте начнём с этого. Есть такое апокрифическое описание э Спасителя, апокрифическое. И вот там в частности есть такие слова: никто никогда не видел его смеющимся, зато часто видели его плачущим. Это очень такое трогательное замечание в отношении облика нашего Спасителя, но это не совсем правда. Его никто никогда бы не видел потешавшегося над человеком, смеющегося над кем-то, злоиздевающимся. Хотя видели э, злоговорящий, да? Э, э грозно э Ефидно даже. Передайте этой лисице, что я здесь пробуду еще три дня и уйду. Как не посмеяться над Иродом младшим, трусливым? Это же что-то другое, да? То есть человеческая какая-то эмоция. Но в целом, если мы себе представляем Господа, да, конечно, Он внутренне и скорбел о людях, и чем дальше, тем больше, но Господь наш улыбался. В некоторых местах в Евангелии это правда видно. Я вам приведу момент, где совершенно чётко видно, что Господь в тот момент мог улыбнуться. Знаете, когда? Когда к нему подошёл первый прокажённый после нагорной проповеди и сказал: "Господи, если хочешь, можешь меня очистить". И Господь наверняка улыбнулся ибо ответил: "Хочу очистить". Это была у него радость, и эту радость испытывал Господь от того, что человек э тянулся к Господу, что человек переживал э вот его пришествие как пришествие Мессии. Господь посетил Кану Галилейскую, посетил брак. Посетил тамошний брак. Посетил, благословил не только да. Он благословил не только тамошний брат, но и радость вот этого общения брачного. Сидел с ними, да? И даже, в общем-то, даже, в общем-то, и не хотел там чудес никаких творить. Только по просьбе матери. Не хотел он. «Зачем нам это с тобой нужно?» Сказал он. «Что мне и тебе, Жена?» «Зачем?» «Это ведь будет привлечение к нему внимания». Знаете, как, священник придёт на какой-нибудь, э, да, в какое-нибудь общество, и уже всё, весь стол останавливается, и все начинают его спрашивать. И уже батюшка устаёт от того, что он весь вечер, так сказать, источник вопросов и ответов. В этом не не не всякая неестественность. Нужно бы, ну, конечно, голод по духовному. Нужно же каждому человеку себя проявить за столом и высказать то мудрое, важное, что он накопил. не только священник, земную радость. Да. Хотя, конечно, мы понимаем, что смех э, -э, -э никогда не будет нести ту же функцию, что и плач. Смех, э -э, я не хотел бы сейчас всё говорить о смехе, но в принципе, есть разновидность вот той радости. Какая радость вот полностью благословлена Богом. О чём можно сказать? О какой улыбке, о каком, если хотите, смехе, а о радости за человека? А радости, э, смех, э, радости о покаянии человек, о его осознании Бога. Вот это та радость, которая действительно может быть и в улыбке, и э в смехе таком. И в большом случае есть виды смеха, рождаемые любовью. Вот. А смех злой, смех пустой, смех ненавидящий, смех нервный, смех как реакция, пытающаяся заглушить покаяние. Вот это всё те случаи смеха, которые э Да, да, и кроме того, мы будем с вами после Пасхи одну прочитаем одну книгу э о, о том, как шутили философски глубоко от Всецеркви. Да. Они тоже э, и в отечнике мы находим э тоже ту шутку, которая тот снег, который действительно э имеет отношение к спасению. Вот. Ну и, конечно, ещё э, э та та дисциплина, которую мы уже обсуждали, в общем-то, в соответствующей теме, касающаяся, касающейся брачных отношений. Но в связи с постом я, естественно, хочу обратить внимание на следующую вещь. Очень часто вот брачные, супружеские отношения В случае, если один из супругов уверовал и вообще церковный человек, а другой хоть и верит, но мало и не церковный или вообще не верует, то есть позже поздно достаточно один из супругов пришёл к вере. Вот этот вопрос часто становится камнем преткновения. Более того, значит, э вы понимаете, что бывают такие ситуации, когда э не понимающий смысла ограничение в супружеских отношениях э человек, как правило, муж, но иногда и жена, чаще муж, с другой стороны, предъявляет особое возмущение, особые претензии и церкви, и уставу, и э тому конкретному батюшке, который, как он считает, который, как он считает, является главным виновником того, что жена в пост отказывается или муж одеже отказывается от брача. В любом случае эти вещи могут правильно и грамотно осуществляться только по обоюдному согласию. Только по обоюдному согласию. То есть здесь не должно быть вот э, какого-то превращения пост в некий такой шантажирующий инструмент. Как с той стороны так и с. Этой. Ну, в общем-то, вот кратко, если сейчас сворачиваться нам Ну, кратко вот так. Пожалуйста, 5 минут, может быть вопросы. А вот такой вопрос можно задать. Екатерина, вот если у меня дома телевизор смотрят. Я как должна к этому относиться, а он разносит по всей квартире. Я иногда прохожу, говорю: "Ну вы хоть сделайте потише". Вы хоть пост можете смотреть. Имею ли я право это говорить? Или Да, нет? конечно, имеете, но ведь всё-таки начинается не с телевизора, да? А с ваших взаимоотношений внутри семьи. Понимаете, если ваше слово будет правильно воспринято. Понимаете, ведь по-разному может быть воспринято. До того, как возникла проблема телевизора, возник и вообще того, что вы, скажем, верующий человек, кто-то в вашей семье не понимает этого. Это же раньше возникла проблема. И сейчас телевизор становится только таким вот, э, ну, моментом, что это спор. На самом деле должно должны проясниться отношения. Вот посмотрите, как апостол Павел говорит, что ничто ему не может повредить, ни, ни постное, ни не постное, но ради брата своего, чтобы не соблазнить его, не буду есть мяса вовсе. В какой-то момент вы поймёте, как, скажем, должны идти не, не от телевизора, должны идти от отношений. Да, чтобы ваша просьба о телевизоре была бы уважена, понимаете? Но злоба началась, видимо, раньше. Нет, только из телевизора раздалась. Нет. Телевизор, конечно, сам по себе как объект сегодняшнего вот этого пошлого воздействия на, я имею в виду не телевизор, а телевидение, да, сегодняшнее, как как один из аспектов вот этого воздействия вредного на на нас, на всех. Он, конечно, может сам по себе гипнотизировать, закобалять, порабощать, например, сериалы, вот эти казалось бы невинные, они порабощают, гипнотизируют человека. То есть вот может быть такое, что, ну вот как бывает, например, ребёночек капризничает, что э мать занята или отец занят, или невозможно. Они не знают, как по-другому решить его нервную проблему или духовную проблему. Но вдруг они увидели, что ребёнка посадили перед телевизором или перед мультфильмом. Всё, ребёнок успокоился, Ой, как замечательно Он смотрит целый день это. А и ничто мне не мешает. Все эти проблемы потом, как скрученная на сильно пружина развернётся и так ударит, и так поранит. Понимаете? Поэтому вот может быть в той ситуации, которую вы описываете, есть собственно гипнотизирование со стороны самого телевизора. То есть никакая парабасчёность. Но может быть и то, что я сказал в начале. Ваша до этого проблем. В любом случае вам надо с любовью молиться о своих ближних и э ну в какой-то степени просто не из-за вашей веры. Вот знаете, можно, например, не из-за веры, не потому что это вредно вере. Они скажут: "Ну ты фанатично стал, совсем не надо". Не надо, скажи: "Милочек, у меня голова болит, можно чуть потише сделать?" Видно, например, когда я помню в армии постился, только начал поститься, я никому не говорю: "Вы знаете, я не ем это мясо, потому что сегодня пятница". Я говорю: "Вы знаете, у меня печень болит, диета". Понимаете, какое дело? Вот вы тоже должны не не соединять ваши вот эти, допустим, телевизионную проблему с вашей вот этой вот личной проблемой. И до да, если они в ответ на вашу просьбу: "У меня голова болит, сделай тише телевизор". Перед что ты знаешь, я так устала, не могу я этот гвалт слушать, уже эту дурацкую рекламу. А ты, если они на это, как говорится, грубо говоря, наплюют, то значит, у вас опять же нет в телевизоре проблемы. И всё-таки скажу, молитесь за них. Молитесь за себя и за них. У нас, поштучно, аж что -то, типа того же, что вечно. Да. Да. А вот Нет, не любить Бога. Да, да, да да, да, да, да. Ну вот развлечения с одной стороны, это, то есть здорово, но с другой стороны, вроде бы человек без них может пойти, что вот, например, э, там кругом там какие-то бездомные, нищие, страдающие, да, там от этой там там, ну, простой. Да, нет. это, это тоже можешь, Вот имеешь это Примет человек на это право, или он всё своё время должен отдавать. Понятий в чём дело? Вот здесь такой момент. Вот э есть есть люди разные. Есть люди очень впечатлительные, есть люди равнодушные, но в основном люди э живые, и поэтому им свойственно переживать, да? убережать какое-то горе. Вот, например, люди смотрят, как там бомбят Ирак или взрывают небоскрёбы в Америке. Ведь посмотрите, когда э когда трое суток картинка была как одна и та же картинка. Три два самолёта врезаются и два здания обрушиваются. А Од, вот один этот сюжет, он шёл трое суток. И трое суток люди утром, днём и ночью не выключая телевизора сидели, смотрели, слушали повторение этой информации, и, э, значит, у очень многие было и кризисы сердечные, и давление, и плакали, и некоторые даже умирали из тех, кто находился совсем с другой стороны. Нам свойственно переживать э, за э, терпящих бедствия людей. И в этом смысле Господь по любви своей знает, что наше сердце не вынесет. Ведь посмотрите, Господь на кресте, он же не просто физические муки переживал. Мы это с вами когда-нибудь в курсе Нового за это узнаем, что на самом деле переживал Господь во время вхождения в ад. Мы даже не знаем, от, от чего нас избавляет Господь, от какого видения бездны. И вот поэтому я хочу сказать, что у нас В связи с этим есть некие уровни, если можно так сказать, с психологической точки зрения защиты. Защиты. Мы в эту минуту вот сидим сейчас с вами, не не видим перед собой внутренним взором сейчас пока. Не видим картину, вы знаете, как там, по-моему, каждую минуту да совершается убийство. Или каждый там сколько-то секунд. Перед нами в глазах сейчас не стоят ни прошлые, ни будущие, ни настоящие. С, с нас хватает одного даже переживания уб, убийства, увиденного. Правильно? Значит, дальше у нас э, срабатывают вот эти механизмы благодатные на восстановление наше. Мы не можем жить только этим переживанием. Хотя, э, почему? Потому что мы были бы очень слабы для того, чтобы это правильно воспринять. Да, мы погибнем. от этого переживания ну никакой пользы не принесём падающему грешному, горестному этому миру, да? Только в, только возрастая в святости, человек учится у Господа, у самого Господа Иисуса Христа, учится постепенно воспринимать, носить на себе тяготы, при этом не э э помогая, умея не только болеть, но и помогать этой ситуации. Понимаете? Молитвой. Прежде всего молитвой. Почему не только молитвой? Может быть, это зависит от того, если он под подвенечник пустыни, только молитвой. А если он в миру живёт, не только молитвой, здесь всё что угодно может быть. И организация деятельности определённой, и протест высказанный, и всё что угодно, зависит от того, в какой в какой сфере, так сказать, существует человек. Ну, в идеале, наверное, человек не имеет права на развлечение, потому что у него нет на это времени, потому что кругом слишком много боли. Ну, если говорить об Иисусе Христе. То... Вы понимаете, вы говорите в идеале. В идеале, да. Естественно, потому Господь и не развлекался, и не развлекались апостолы. Они, наоборот, торопились, да. Они даже не женились. Они не только не развлекались, они и не женились, чтобы успеть. Понимаете? Но это не значит, что женить бы запрещено. Напротив, у нее есть высокий смысл, да. Вот. Поэтому, э, просто вопрос в том, что иногда эти вот подобного рода, э, я бы сказал, не развлечение, а отвлечение, что ли, с одной стороны свидетельствует о нашей всё-таки о нашем несовершенстве. Мы не можем всё время пребывать в сладости молитвы, по несоввершенству своему, в сладости Бого общения. Это даже святым не удаётся долго находиться вот в таком состоянии на земле, я имею в виду, да? А с другой стороны, могут носить характер некой компенсации. Пока мы не выросли до определённым, чем дальше мы растём, тем больше у нас именно истинного, если можно сказать, развлечения, да, то есть истинной радости в жизни, и тем меньше мы реагируем на такие вещи. Ян Придузницкий, как пример, очень простой. Вот э был э ча часто я раньше ещё в светской жизни очень много пел. И очень много пел романс. Пел романсы, которые в, те, в то время на фоне простых песенек считались, э, ну, верхом вот такого там поэзии, да, высокого искусства, да. И вот я никогда не забуду, когда постепенно я уже потом батюшкой стал, и меня ещё просили по старинке, но я уже это делал всё меньше и меньше, потому что как-то было мне неловко. Я думал, что хотя ничего плохого нет в том, что священник поёт романсы, но всё-таки, э, всё-таки это не относится к его служению, да, прямому, главному, которому он призван, почувствовал своё призвание. И вот, э, ну, может быть, бывает я и сейчас иногда пою на это дело так, как правило, когда никто не видит. Вот. Но в принципе, вот я хочу сказать, однажды меня попросили на каком-то вечере спеть романс. Да. Я при этом обязательно себе, если я в подрестнике обязательно сниму его, потому что я считаю, не нужно это делать. Так вот, Э-э, я пел романс на стихи Фета: "Тебя любить, обнять и плакать над, над тобой". И там есть слова, которые я помню, мне ещё Изабелла Даниловна Юрьева рассказывала, как э вот там надо какое-то усилие делать на строчке определённой, и это самое: "И жизни нет конца, и цели нет иной, как только чувствовать рыдающий зов этот момент". Я подумал: "Господи, что за глубокие слова!" И цели нет иной, как только чувствовать рыдающие звуки. Это же глупость абсолютная. Наоборот, есть высшая цель, то есть тут уже духовное, понимаешь? То же такое невинно, это не грешное дело, это нормальное дело, да? Земное, мирское, даже в каком-то на каком-то уровне может быть изысканное, но на фоне настоящей духовной жизни это оказывается чем-то пустым. уже начинает ощущаться. И чем больше в нашей жизни будет духов, духовно, со временем, с возрастом. Это неважно, что в начале это не не не понятно. На той жизни дана. С возрастом постепенно мы э хорошо, если меняемся в сторону более проникновенного отношения э к, к святому нашему призванию. А в принципе, к этому святому призванию призван каждый человек. Так, я сейчас отвечу, только мы, батюшка, вот задержим. Да он где? Он ушёл, что ли, вперёд? Смотрим. Да, вперёд неудобно, поэтому давайте вот последний вопрос. Я я закончу. Я же не знаю, когда вот Это такая сложность. Давайте Ну, просто вот когда ты скачешь, бывает же канисти, когда люди, например, считают, что нужно работать, работать, но вот радости у них такой вот нет. А здесь хочет... мы уже вспоминаем, что, хорошо, спасибо за вопрос, да. притчу об блудном сыне. Помните старшего сына? Я столько лет тружусь на тебя, а ты даже даже козлёнка не дал мне для моих с моими друзьями. Это, от... это говорится в перспектив, в духовном смысле, о небесной радости, да? То есть человек крудился без радости. Значит, получается, нужно сублимировать радость, чтобы радость была духовной. Вот в чём дело. То есть то, от чего мы получаем радость, ну, посмеялись над юмористом, да, который кого-то передразнил. Как он хорошо передразнил. Но это некое наше возвращение к к какому-то такому животному уровню, правильно? Оно до какого-то момента терпимо. Вот как кто-то сказал: "Га-га-га, ха-ха-ха". Но это как будто какое-то забытьё. А кто мы на этой земле? А где мы? Как только мы вернулись, мы понимаем, или когда у нас горе, что мы будем смеяться над этой шуткой. Да мы вообще, так сказать, не знаем, о чём говорит, о чём шумит мир, если мы к какому-то вот переживанию, например, горе в в, в эту минуту посвящённы. Радиу мы реагируем на какую-нибудь шутку там 1 апреляскую там. Кстати говоря, сегодня 1 апреля. Я хотел бы по этому поводу сказать, что много лет назад я лично ощутил ужасную отвратительность от этих розыгрышей. Потому что сколько я ни видел этих розыгрышей, они все человека пугают и приносят ему неприятности. Ничего приятного в этом нет. Даже вот если ты розыгрыш самый невинный на одну секунду, чтобы через секунду сказать, что да что ты я пошутил, через секунду всё равно на эту секунду вы сделали человеку гадкое. Вы его расстроили, испугали или ложно обрадовали. Поэтому я считаю, что подобные вещи... Вот сейчас, тогда может быть в школе мне так не казалось, когда я был маленьким. Сейчас я прекрасно понимаю, что это абсолютная гадость. Никакого оправдания таким вещам нет. Дастенечко вы изложится это вот типично тоже тридорочко на сетевое наше чистейшее крымславское высочайшее. Есть линия волостороша, сусу, благочаеличаги. Игра, э, которую играли угадай, кто я. После Господа вообще эту игру, да?